Глава 15, в которой Сая нарушает приличие, а потом кормит Тасю булочками. Сая Мирандис. Было не так-то много вещей, которые Сая Мирандис знала, как слова молитвы «Единый наш». Сладкое — это неприлично, но если очень хочется, то можно. Мужчины — тоже очень неприлично, но если в любовных романах, то можно еще она знала то, что Леард Аринис из тех мужчин, которых не забывают, даже если очень стараются, даже если надо забыть. Даже если прошло восемь лет изучено множество книг по этике, а в курсе бабушки появился новый раздел лекций, как отличить вежливость от манипуляции. Сая считала Библиотеку Хармарской академии своим убежищем, маленьким мирком внутри огромного мира, где могла спрятаться, и никто её не достанет, не обидит, не сделает больно. И потому, когда в этом мирке вдруг появился Лиар, это стало настоящим потрясением. Он двигался легко и точно, как хищник, уверенный в себе и в том, что добыча не сбежит. Каждое движение, от едва заметного поворота головы до того, как он поправит манжету под сертуком, было выверенным, грациозным и чертовски эффектным. Руки с длинными изящными пальцами, на одном из которых был перстень с родовым гербом Торинисов, сверкающий символом непреодолимой социальной пропасти. Глаза тёмные, тёплые на вид, но с какой-то ленивой искрой, которая не сулила ничего хорошего. Улыбка не открытая, а скорее краешком рта, как у человека, который точно знает. Ему достаточно одного взгляда, чтобы поставить собеседника в неловкое положение. И это действительно было так. Проверено. Не единожды. «Доброе утро, Сая!» Она сжалась, сжала пальцы на корешке книги, которую как раз заносила в каталог. «Что ты здесь делаешь, Леар?» «А что представитель попечительского совета Хармарской академии может делать в библиотеке этой самой академии?» «Именно», — мрачно ответила Сая, вцепляясь в книгу уже обеими руками. «И вообще в Хармаре!» Насколько я помню, тебя никогда не привлекала эта дыра, в которой ты должен торчать только потому, что в твоей семье традиция учиться в этом третьесортном учебном заведении. Ты с нетерпением ждал, когда сможешь, наконец, переехать в столицу и получить юридическое образование. Как там столица, кстати?» «Выстояла», — тонко усмехнулся таринис «И столица, и юридический институт». «Значит, ты теперь еще и юрист», — кивнула она. «Поздравляю». На самом деле, Сая, конечно, знала, что вторую профессию Лиар получил, причём всего за два года, и успел сделать головокружительную карьеру. «Наверное, юриспруденция — это очень сложно», — продолжила она. «Но ты всегда был очень талантлив». «Пожалуй», — пожал плечами Лиар. «Хотя иногда сожалею, что не пошёл в боевики. Но в этих стенах, Сая, я был юным максималистом». «Как же занятно некоторые произносят слово «мудак», а?» Она подумала это, но вслух не сказала, только чуть сильнее сжала пальцы на корешке книги. Он молчал, смотрел. Улыбка медленно, очень медленно растекалась по губам. «Плохо. Вот это очень плохо. Когда Леар Торинис начинал вот так улыбаться, значит, у него уже есть какой-то план. И, скорее всего, в сегодняшнем плане она, Сая, Играет роль некой забавной и вполне доступной фигуры на его внутренней доске. А Сая терпеть не могла быть фигурой, тем более пешкой. Тем более, что некогда ей весьма доступно объяснили, что на больше она претендовать не может. Давным-давно, восемь лет назад, когда она думала, что влюблена в Леара Ториниса. «Зачем ты здесь?» — всё-таки не выдержала она. «Лучше уж самой задать вопрос, чем ждать, когда он начнёт задавать свои». «Разве не очевидно?» — мягко протянул лиар «Я рад снова видеть тебя, Сая». «А я не рада видеть тебя, лиар Она хотела бы сказать это вслух, но это было бы слишком неприлично. Да и не стоит давать ему лишнюю пищу для иронии. «Слушай», — вздохнула она, — «если ты пришёл просто поностальгировать, тут не лучшее место, у меня работы много». Он чуть склонил голову на бок, взгляд стал внимательнее. «Тогда не буду отрывать надолго», — почти серьёзно сказал он. «Но позволишь пригласить тебя на ужин или хотя бы на чай сегодня вечером?» Она чуть не уронила книгу. «Нет», — резко ответила. «Я занята». Тон получился чуть резче, чем хотелось бы, но Леар, конечно, не смутился. «Хорошо». Он едва заметно пожал плечами. «А завтра?» «Завтра тоже». Вопрос в его глазах стал чуть более заинтересованным и чуть более хищным. Но Торинис, видимо, решил оставаться вежливым до последнего. «И чем же таким бесценным ангажированы твои вечера?» — поинтересовался он, явно забавляясь. Сая едва сдержала нервный смешок. «Завтра, например, я иду в центральную библиотеку на лекцию моей бабушки». «Достойно», — хмыкнул Леар. «Хорошо». «Если твой график настолько плотный, как насчёт того, чтобы договориться на следующие выходные?» Он сделал паузу. «Мы могли бы сходить в театр». «Что?» — вырвалось у неё. Он улыбнулся краем губ. «Первое свидание в театре — это слишком, слишком?» — поинтересовался с лёгким подтекстом. «Тогда можем просто погулять в парке». Сая моргнула, и её внутренний мир слегка пошатнулся. «Во-первых, — холодно сказала она, — в Хармаре нет театра». «Отправимся в столицу», — не моргнув глазом парировал Леар. А во-вторых, теперь Сая старалась говорить медленно, чтобы голос не дрогнул. «Какое свидание! лиар ты вообще с ума сошёл?» Она мгновенно пожалела о своих словах. Сказанное было слишком грубым, слишком непристойным. «Совсем на неё не похоже». Но лорд Таренис будто не заметил такого ужасного нарушения приличий. Он чуть склонился вперёд, опираясь ладонью на край её стола. На лице спокойствие, но в глазах... О да, в глазах играла искра. «Нет», — ответил он. «Скорее, впервые за много лет я более чем разумен». «Извини», — выдавила Сая. «Но мне кажется, что у тебя слишком много дел, чтобы тратить время на меня. Не думаю, что за минувшие восемь лет ты хоть раз обо мне вспомнил. Я понимаю, ты давно не был в стенах нашей Альма матер у тебя ностальгия. Но это не повод звать меня на свидание». На губах Лиара вновь появилась едва заметная улыбка. «Ностальгия мне не свойственна», — сказал он с тем самым ленивым спокойствием, когда-то доводящим её до бешенства. И не только её. Но, видишь ли, одна из причин моего приезда сюда именно ты. И очень важная причина. Можно сказать, краеугольная. Если бы Сая уже не сидела, села бы сейчас. От его слов в душе окончательно всё перевернулось. Нет. Нет, нет, нет. Это какая-то ловушка. Это точно ловушка. Потому что всё это уже было. Сначала совместное посещение библиотеки, потом лёгкий флирт, а потом Прошло восемь лет, но ей до сих пор было слишком больно. Лиар. Сая на долю секунды зажмурилась, потом выпрямилась, развернула плечи и решительно заявила. «В любом случае, у меня нет на тебя времени. Ни сейчас, ни в следующие выходные. У меня есть работа, есть обязанности, есть жизнь, в которой для тебя нет места». «Да, это тоже было ужасающе неприлично, говорить такое. но лучше сказать, Вот так прямо, чтобы он понял и забыл про неё. Жизнь, — задумчиво покивал лиар в которой нет места для старого друга, зато есть для высокоморальных лекций госпожи Мирандис. Полагаю, ещё в твоей жизни есть эта библиотека, чтение книг по этикету и парочка благонравных подруг. И никаких свиданий, верно? Хамло аристократическая ни капли не поменялся, — мрачно подумала Сая. А вслух сказала, «Я не хочу это обсуждать. Прощай, Лиар. Мне действительно нужно работать». Она резко встала и пошла прочь, сразу же свернув за книжный стеллаж, где он не мог её видеть. А там прислонилась к стеллажу, потому что ноги не держали, и очень хотелось разрыдаться. Старый друг. Да как он посмел так себя называть? Нет, когда-то она действительно думала, что блестящий старшекурсник оценил её манеры, её ум, её душу. и да, Какое-то время они просто дружили. А потом, потом... За спиной раздался мягкий голос. «До следующей встречи, Сая. Ты знаешь, я умею ждать». Если быть откровенной, то да, она знала. Он превосходно умел ждать, точнее, выжидать. Выжидать, расставлять сети, заманивать в них и использовать попавшуюся добычу в своих целях а учитывая, что Леар вдруг снова появился в её жизни, ему что-то нужно. Вопрос, что именно? Понятно, что он не мог, спустя столько лет, переимев половину столицы, вдруг понять, что пределом его мечтаний является скромная серая мышка в лице Саи Мирантис. И да, она слышала о его любовных похождениях. Сама того не желая, ловила каждое случайное слово о Леаре «Она не нужна ему, а значит...» Скорее всего, просто хочет чем-то себя развлечь, пока будет гостем в Академии. Ах, нет, не гостем, наблюдателем. Потому нет времени заводить здесь интрижку. Зато вполне можно поиграть со старой подругой. Но Сайя Мирандис не позволит себе стать игрушкой этого мужчины на пару недель. Ни за что. Когда-то он уже разбил ей сердце. И он однозначно недостойный человек. Лгать в глаза женщине, говорить, что приехала за неё, это ужасно. Он даже не дал себе труда придумать что-то более хитрое. Ну, например, сказать, что она всё так же красива, как была восемь лет назад. Так делали мужчины в романах, которые она читала. Тоже ложь, но хотя бы не настолько явная. Вспомнив о романах, Сая покраснела. Какое же счастье, что Леар Торинис не знает, что она читает не только книги по этикету. Да она просто сгорит от стыда, если хоть кто-то об этом узнает. Особенно бабушка. Правда, эта милая Пусинда, новая секретарша ректора, застукала её вчера с историей про Изабеллу и Дерека. Но вроде бы поверила, что произошла ошибка с обложкой. Но чтобы хоть как-то отвлечься, Сая ушла в свой маленький библиотечный кабинетик, который уютно устроила в небольшой нише. Сюда помещался маленький стол, кресло, стеллаж с личной литературой и маленькая тумбочка. Именно в неё она сунула, когда пришла пакет, скупленный с добой. Булочка с корицей всегда помогает от душевных страданий. Но, распахнув дверцу, Сая увидела не булочки, а нечисть, которую как бы совсем не ожидаешь встретить в своей тумбочке для вкусняшек. Тася Данилова. Наверное, можно было бы сказать, что на меня нашло затмение или ещё как-то оправдаться. Но суть в том, что я совершенно добровольно Залезла в тумбочку, даже проигнорировав в высшей степени интересный диалог между библиотекаршей и представителем попечительского совета. Очень уж хотелось есть, а если честно, то даже жрать. Потому я потратила пару минут на то, чтобы открыть дверцу. Круглая ручка была неудобно расположена. Ни с пола, ни сверху нормально не дотянуться. Но я упорная, я победила. В темноте я видела достаточно хорошо, а потому без труда обнаружила, что в аппетитно пахнущем свёртке Лежат две булочки. Одна с корицей, а другая с изюмом. Немного помучившись с выбором, всё же решила съесть изюмную витушку. От коричной пахло праздником, но душа просила уюта. О, как же булочка была хороша! Свеженькая, с хрустящей корочкой, пикантной кислинкой сушёных виноградин и сладким заварным кремом, пропитавшим каждый слой воздушного теста. В этот момент я практически забыла о своих проблемах. А зря. Потому что дверца распахнулась, и на меня недоуменно уставилась «Сая». Вот блин, я надеялась, что господин-попечитель займёт её чуть дольше, хотя бы минут на двадцать или на тридцать, так как обычно такие разговоры кончаются страстными поцелуями и зажиманиями между книжными стеллажами. Но нет, видимо, он решил ограничиться исключительно словами. Слабовато, господин Таренис, слабовато. Судя по взгляду, сайечка была скорее удивлена, чем испугана. Потому я прижала уши к голове, скорчила умельную моську и демонстративно вздрагивая от испуга, прижалась к стене. Ну же, ты же хорошая, ты же любишь маленьких шерстяных лапушек. Сая меня не разочаровала. Ах ты бедная малышечка, проворковала она. Совсем голодненькая. Вот только «Можно ли тебе сладкое?» Я быстро-быстро закивала, показывая, что очень даже можно, даже нужно. «Ты понимаешь?» — удивилась библиотекарша. «Значит, ты разумная?» «Да. А вы, барышня, в нечисти совсем не разбираетесь. А ещё начитанная. Филена так-то низшая нечисть, хоть и понимает человеческую речь. Но всё равно лучше с ней не говорить. Зато моя моська способна на чудеснейшие пантомимы». немного подумав Я взяла в лапки бумажный мешочек со второй булочкой и протянула Сае. Та прекрасно поняла и предсказуемо умилилась. «Ну, пошли, прелесть. Пойдёшь ко мне? Хочешь на ручке «Хочу». И я пошла. Потому что, когда тебя зовут таким тоном, не пойти — просто грех. В итоге, спустя пять минут, я уже всесторонне поглаженная, сидела на столе библиотекарши. А она одной рукой чесала меня за ухом, а второй отщипывала по кусочку от коричневой витушки и поочерёдно то кормила меня, то отправляла к себе в рот. Стол, как и весь закуток, совсем не был похож на служебное место. Это было гнездо. Полка с аккуратными круглыми баночками, а в них чай, и каждая баночка подписана. Чашка, расписанная вручную. На ней были котики, книжки и надпись «Не мешать я в другом мире». Завершая картину уюта, Старое кресло, на спинку которого была небрежно наброшена кружевная шаль. Тут явно жила девушка, которая могла забыться в старом манускрипте, заварить себе цветочный чай и три часа искать потерянную открытку из детства. Словом, Саечка. «Какая ты грязная», — сняв травинку с моего уха, вдруг сказала Сая. «Помыться бы или хотя бы почиститься. Ты не против, если я тебя бытовой магией в порядок приведу?» Я неопределённо повела ушами. Сая отложила вкусняшку, как следует размяла пальцы и сказала. «Сразу может не получиться. Всё же бытовка не моя специализация. Но попробуем». Она переплела пальцы в затейливую фигурку, тихо выдохнула заклинание, и по всей моей шкуре пронесли серебристые искорки, которые разом впитались в шерсть. И я осознала, что бытовая магия тоже очень даже мне подходит для подзарядки. Но, видимо, не для очистки. Потому что Сайя озадаченно нахмурилась и сказала. «Странно. Ты всё ещё очень пыльная. Словно ничего не произошло. Ну-ка, давай ещё раз». Я не возражала. Кстати, заклинания Сайи были весьма мощные, что ли. Особенно на третий раз, когда она, наверное, до предела увеличила магический поток, чтобы хоть как-то сладить задачей. А я сидела, ощущая блаженную наполненность. Со мной такое разве что после заклинания Эола было. «Ну, хоть что-то», — наконец выдохнула Сайя, явно довольная. «Теперь ты не лесная чушка, а вполне приличная маленькая нечисть, даже симпатичная». Она погладила меня по щеке. «Как же тебя зовут?» Я опять неопределённо передёрнула ушами. «Может, пока неизвестно, станем называть тебя Плюша?» Я возмущённо запищала. «То Пуся, то Плюша. Нет уж, спасибо». «Шучу, шучу», — рассмеялась Сая. «Просто ты такая плюшевая, очень симпатичная». «Вот, очень симпатичная, а не лысая, как говорит вредный ректор». Но как бы ни было уютно в маленьком мире Саи, затерянном между книгой и пахнущим корицей, нужно было возвращаться в свой. Я благодарно потёрлась головой о ладонь девушки и спрыгнула на пол. На прощание, обернувшись, помахала лапкой. «Уже уходишь?» С лёгкой грустью улыбнулась библиотекарша. «Надеюсь, что у тебя всё хорошо, и ты знаешь, что делаешь. Если что, всегда можно обратиться к профессору Идану. Он не обидит». Я села на попу и развела лапками, а после покачала головой, демонстрируя, что в более близком знакомстве с блондинистым красавчиком-нечистоведом я не заинтересована. «Ну ладно», — не стала настаивать Сая. «Тогда приходи ещё, хорошо?» Я кивнула и потрусила к выходу. Неслышно миновало читальный зал, занимавший два просторных этажа. Светлый, с резными стеллажами, широкими подоконниками и удобными стульями. Он был словно специально создан для студентов, спешащих на зачёты. Именно сюда приносили все новинки, справочники, популярные трактаты, адаптированные под программы разных факультетов. На торцах стеллажей тускло поблёскивали латунные таблички, на которых значилась «Стихийная магия. Основы и методы» продвинутая целительская практика, боевые контуры и защитные конструкции, классификация и обращение с разумной нечистью. Но рассматривать это всё более предметно я буду в следующий раз и в человеческом облике. А пока надо как можно скорее вернуться в общежитие.